Голова десятая. У тебя совесть есть? Конечно. Вот она на полочке, рядом с гуманизмом и верой в человечество. Н.Н. Лейна. Насчет сроков нашего визита я угадала. В обратный путь стали собираться уже вечером. Причем Тиль категорически отказалась погостить на фантире еще несколько дней.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 К сожалению, прыгать сразу к той груди камней, что раньше была сторожевым фортом возле портала, рискованно. Можно запросто сбить настройки. В результате окажемся где-нибудь в попе мира. Ну, ничего, прогуляемся воздухом подышим, на развалины форта полюбуемся, подозревая, что в последний раз, поскольку Дарен планирует в ближайшее время его восстановить и поставить там небольшой гарнизон. Понимание того, что мы возвращаемся, чудесным образом поднимало настроение. Все-таки эти несколько дней на фонтиле сожрали немалое количество моих нервов. И теперь хотелось пить, дурачиться и шутить. Хм, над кем бы кстати. Кэрри я временно простила. С Сирином помирилась. Хароном просто жалко. Ему и так здорово досталось. Тиль с Уортоном. Нет, я, конечно, слегка безбашена... Но не безумно же, а лапки просто чешутся что-нибудь вытворить. Видимо, что-то вроде психологической разрядки после долгого напряжения. Тигр, увидев меня, радостно рыкнул, бросил на произвол судьбы недоеденные останки какого-то растительного монстра, украшавшего середину пафосной клумбы и ревниво оттер на поглаживание шарти. Убедившись, что все внимание любимой хозяйки сосредоточено на нем, ласково фыркнул в лицо и обдал в ментале волной обожания. «Приятно, когда тебя так любят». Мысленно сообщила, что мы возвращаемся на Ларелу, Получила еще одну счастливую эмоцию и довольная забралась на Гаркраши. Остальная команда в это время устраивалась на спинах своего свирья, с интересом косясь на четвероногий транспорт Дарина. Темный властелин порадовал наше чувство прекрасного очень крупным белоснежным скакуном неизвестного мне вида, оказавшимся впоследствии каким-то мелким местным баршком. Удивительно грациозное изящное существо, вполне разумное, кстати. Наше восхищение он, по крайней мере, понял и принял вполне благосклонно. Челядь провожала своего повелителя низкими поклонами.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 наиболее эмоционально нестабильных дров, стоило проделать нечто подобное. Не знаю, как много успел рассказать Уортон, но круглые глаза владыки и его сына мало отличались от ошарашенных взоров подданных. Интересно, им уже сообщили пикантную новость, что в стиль приедет бывший жених Раниэль. Я перевела взгляд на портал, из которого, мирно беседуя и улыбаясь чему-то своему, выезжала весьма колоритная парочка. Стройная темноволосая девушка на черном горкраше и высоченный, пышущий жаром демон, оседлавший мощного трехголового ящера. Натуральный черный властелин верхом на горыныче Дракон оживленно крутил головами и с явным гастрономическим интересом рассматривал встречающих.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 А его очаровательная улыбка могла довести до энуреза даже самого отпетого адреналинщика. «Лена!» – прошипел разъяренная гадюка Кэрри. – «Это твои шуточки?» «Ух ты! С каждым разом шипеть мое имя у него получалось лучше и лучше. Растет над собой!» «А что? По-моему, миленько!» «Миленько! Миленько! Лена, это же дро!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 И моя чудесная продуманная иллюзия рассыпалась пылью, обнажая под собой обыкновенного мужчину на белой лошади. Все же мой демон на змее Горыныча был куда зрелищнее. Вон одного мага до сих пор откачивают. А что? Никто же из местных не знал, что бездна окажется вовсе небесной в классическом понимании этого слова. Почему бы не взбодрить заскучавших и подмерзших встречающих?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 Стоит только выдохнуть и немного расслабиться, как наше персональное чудовище тут же учинит очередную катастрофу. Я же посидею с ней за год. Хотя надо признать, что это было забавно. Особенно мне понравилось обалдевшее лицо этого триона. Пожалуй, не буду на него сильно ругаться. Ситуация разъяснилась быстро. Лину слегка пожурили, посоветовали больше так не шутить. задрогнулись, услышав обещание так больше не шутить и заверение, что она не любит повторяться. Особо впечатленные после этой фразы искренне помолились хихикающей пресветлой светлой матери. На Дарина косились, но задавать вопросы гостю своего творца никто не рискнул. Как бы то ни было, теле здесь уважают и любят. Мы не стали задерживаться на плато,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 Но как-то так получилось, что застряли до самого возвращения в сортар Творца Ларелы. Я погрузился в исследование собранных образцов. Харон что-то сосредоточенно высчитывал по первому кольцу. В общем, Лене пришлось присылать сельфинга, чтобы вытащить нас оттуда. Дальше события закрутились, словно водоворот. Телеринель дала мне разрешение на посещение старой лаборатории сестры в долине водопадов.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 Мы что дома, что в академии сидим в изоляции и не видим, какая фигня в мире творится. Мне это не нравится. Я хочу сам принимать решение, а не тупо идти за тем, на кого укажут старшие и мудрые. Сам видишь, куда нас завели. Я кивну. Для меня, как для творца жизни, вовсе не было секретом, что наш народ вырождается. В постоянных междоусобицах эпохи смут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 Пока это всего лишь смутная, неоформленная надежда. Но, может быть, ее мир – это спасение для нашего. Я не рискнул обсуждать это даже с Хароном. Опасно что-то планировать заранее. Слишком дорого встанет ошибка моей семье. Лейна. Ура-ура! Дарин согласился посмотреть на тот круг из поганок, в котором больше года назад нашел мою полудохлую душку Тумар.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 Идея вернуться в прошлое в тот самый день, когда я чнулась на Лареле, нравилась мне все больше. Неожиданно выяснилось, что с нами отправляется еще один член команды, трио, и почему у меня такое нехорошее предчувствие? Я смотрела на подозрительно одинаковые сугробы и с трудом удержалась от желания почесать в затылке. М -м да. И как я здесь нужные найду? Опять Лили, Нал из дома Белого Клевера звать? Как-то неудобно, в зима же холодно. А крошечная фея в своей тончайшей, словно паутинка, одежде, и вовсе окалеет. И что делать? На мгновение я залюбовалась окружающей природой. Утреннее солнце, путаясь в ветвях деревьев, бросало глубокие синие тени и отражалось в мелкой россыпе острых радужных искр, на нетронутом следами снегу. Было холодно.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 А еще, наверное, дело было в том, что, глядя на эту зимнюю сказку, можно было легко убедить себя, что тут дома, в России. Вот только никаких ориентиров в этой снежной идиллии не наблюдалось. Я беспомощно повернулась к Тиль. В конце концов, это Йомер, может, что посоветуют. Творец Лореллы весело фыркнула и легко заскользила над сугробами в сторону восходящего солнца. Дарин не отставал. Но как? Тиль запомнила, где был круг перемещения? Или поставила какой-то маяк? И я тоже хочу так легко парить над землей. А то мало приятного, пробивая нас на каждом шагу, проваливаться в снег по колено». «Нет, я все-таки тормоз. Это же обычная левитация. Ну да, та самая, которая меня вечно сбоит, стоит только потерять концентрацию. Я ведь тоже сначала научилась зависать на одном месте».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 и почти неслышно прошуршали за пресветлой матерью, изредка роняя с высоты пушистые снежное хлопья. Иногда сверху доносились тихие чертыхания, подозревая, что снежные шапки на ветвях, которым я недавно миллионно любовалась, доставляют передвигающимся по верхам дроу не самое приятное ощущение. Хорошо, хоть тарзанили они в стороне от нас». А то мне для полного счастья не хватает только получить с сугроб за шеворот. Харон пристроился рядом со мной. Подозреваю, хотел убедиться, что я не провалилась какой-нибудь сугроб с головой, задумавшись о вечном. Ну, это он зря. Сейчас все мои мысли были рядом с диким порталом, которому вела на стиль. Снежный холмик, возле которого остановилась Телеринель, внешне от прочих ничем не отличался.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 «Вообще-то довольно странно. В прошлый раз найти этот канал было гораздо сложнее, пробормотала я, продолжая изучать портал в Дайтен. А я его немного укрепила, когда мы ходили на «Твой мир» смотреть, это звала стиль. Так безопаснее. Заодно и метку добавила». Ну, теперь хоть ясно, почему она знала, куда идти. Дарин, выйдя в Дайтен, рядом со мной задумчиво рассматривал портал. вычерчивая вокруг него какие-то сложные трехмерные диаграммы. «Пожалуй, вполне стабилен и безопасен», — констатировал Дернайрен. «Вот только на выходе что-то непонятное, не опасное, но... хм... странно». Вынырнув из ДТ, мы переглянулись. Мы, когда первый раз пытались пройти, Кертона из этого портала просто вышвырнула обратно. на я я. Правда, не сразу, а когда попытался приблизиться к обитаемому миру. Вот как? Любопытно. Ну что ж, я готов рискнуть. Кто со мной? Я. Мог бы и не спрашивать. Я тоже пойду, — отозвался Харон. Проконтролирую вас с этой стороны, — решила подстраховать Тиль. Дарин бросил на нее вопросительный взгляд. Творец Лореллы пожала плечами.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 автоматически сформировавшийся защитный кокон, сплетенный из нитей сил, защищал от вакуума и давал возможность дышать. Наверное, я могла бы стоять так вечно, если бы меня не отвлек голос Дарина. «Какое любопытнейшее плетение!» – искренне поразился Дарин. «Хм! Пробить без подготовки такое и впрямь нереально!» «А с подготовкой?» «С подготовкой реально?» – подскочила я к Творцу – Невежливо вцепившись в рукав Камзола. Ну да, а то вдруг сбежит, не сказав главного. Тише, Лейна, тише, рассмеялся Дернайрон, осторожно вынимая из моих жадных рук пострадавшую конечность. Невозможного нет, девочка, мы же творцы. Просто в некоторых вещах приходится чуть больше постараться. Иногда очень долго стараться и очень много знать. Но, возможно, все. Но как?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 Все магические существа, растения и расы. Так же, как и результаты экспериментов местных творцов. Если они, конечно, работали с магическим материалом. «И остались только люди», – тихо подтвердила я. «Хм, да, ты права. Люди, несущие в свои крови дар, вполне могли выжить. Хотя, полагаю, что это было очень непросто».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 Что над ним движением руки снимет щиты, давая мне возможность вернуться домой? Мечтать не вредно. Увы, реальность корректирует планы самым жестким образом. Все же твердого нет я не услышала. Значит, надежда есть. А я со своей стороны попытаюсь изучить феномен временных петель. Главное, чтобы Дарин разобрался, как взломать щиты, а я как вернуться назад, не лишившись дара. Понятно, что на это уйдет немало времени и сил. Но, как сказал Дернайрон, невозможного нет. Улыбнувшись, бросила последний взгляд на землю и шагнула в портал. «Моя цель выкристаллизовывалась, став крепче алмаза. Теперь я точно знаю, чего хочу. И лучше не вставать на моем пути». «Лена», — тихо позвал Триум, легко касаясь моего рукава, — «нам нужно поговорить». «Ну, хорошо». «Давай поговорим», – улыбнулась я, оглядываясь. Внутренний дворик дворцового комплекса, в который Тиль открыла портал прямо с лесной полянки, поражал своей ухоженностью. В принципе, можно и здесь где-то устроиться. Благодаря погодному куполу, накрывающему сортар, в городе было тепло, и зима совсем не ощущалась. «Это личный разговор», – уточнил Триум, «Так что я предпочел бы беседовать в своих покоях, если ты не против». Личный покой Триона? Конечно, не против. Ни разу там не была. А интересно же. У Серина, помнится, все стены оружием были увешаны. А с виду не скажешь, что у него такие увлечения. Вот только. «Трион, надеюсь, ты не собираешься делать глупости?» – настороженно уточнила я. «Глупости не собираюсь», – знакомо усмехнулся тот. «Просто поговорим». «Хорошо, пойдем», – кивнула я, стягивая дубленку и машинально возвращая ее в неструктурированный поток нити. «Надо будем, воссоздадим заново». «Любопытно, как ты это делаешь?» – заинтересовался Дро. «Так в хранах уже есть объяснение. Или ты еще до этого не дошел? Ты вообще все там понял? Может, пояснить, что надо?» «Об этом тоже поговорим», – вздохнул Трион. «А мне вдруг стало его жалко».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 Все же врагом я дров не считала и надеялась, что нам удастся договориться. Мне на Лорелле еще не раз придется появляться, а он все-таки наследник трона. И, скажем прямо, не совсем чужой человек местному демерку. Так что свои симпатии и переживания стоит засунуть куда поглубже, чтобы делу не мешали. А если удастся наладить хорошие отношения? Нет, не если, а когда? А то, что у меня на него по-прежнему реакция, как у влюбленной школьницы. «Да кто ж мне, доктор? Переживу. Это всего лишь гормоны». Коридоры, арки, залы, пары потайных ходов. До покоев наследника трона мы добрались достаточно быстро, миновав несколько неявных постов охраны. Однако, похоже, повышенную боеготовность, объявленную на время экспедиции тель в бездну», пока не отменили. Из-за присутствия Дарина? Или так было всегда, а я не замечала? А теперь что, паранойя проснулась? Честно говоря, осмотр гостиной несколько раз очаровал. Нет, комната была очень красивой, оформленной с несомненным вкусом в аквамариновых синих и бежевых тонах. Мебель, скульптуры и картины были подобраны идеально. Вот только той изюминки индивидуальности, что была даже в увешанных оружием комнатах советника, здесь не было. Наследников наплевать на такие мелочи? Слабо верится. Скорее, я готова поверить, что это помещение используется как место встреч и неформальных переговоров. Потом и оформлено так сдержанно и безлико. Устроившись в кресле напротив Триона, я сквозь полуопущенные ресницы незаметно наблюдала за Дроу.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 «Нет, спасибо, лучше чая». Улыбнувшись, забралась с ногами в глубокое кресло. Пристраиваясь удобнее и лукаво предложила. «Хочешь попробовать травяной сбор из бездны?» «Мне понравилось». «Из бездны?» – ошеломленно уточнил сбитый с толку Трион. «Ну, не совсем. Это из мира Дарина. Просто мы же считали, что в бездну идем. Вот и привязалась теперь».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 Ещё неизвестно, когда теперь на фонтир попаду. А местный горячий напиток оказался штука на диво вкусной и ароматной, чем-то напоминая земной молочный улун. Трион осторожно принюхался к напитку, бросил на меня внимательный взгляд, убедился, что я действительно пью из своей чашки и сделал крошечный глоточек. «Вот же! Словно я его травить буду. Хотя подшутить могу. Да, ладно, прощу перестраховщика». На первый раз. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Много о чем», – бархатно зажурчал трол, предвкушающе улыбаясь и заставляя меня напряженно замереть в кресле. От легких вибрирующих ноток по спине побежали мурашки. «Но в первую очередь от тех ранок, что ты привезла с Эдема». «А, ну это ладно, можно расслабиться. Слегка. А то очень уж мне его тон не понравился».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 загоняя в рамки наследника престола. «Даже ради меня он не изменится. Значит, подстраиваться придется мне. Стоит ли это того? И буду ли это все еще я?» Некоторые вещи в этих хранах отвлек меня от размышлений Дрион. «Я их просто не понимаю. А что конкретно не получается? Дозировать силу, пропускать сквозь себя нити, обрывать их — это я могу».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 Но для меня достаточно было понять конечную цель, визуализировать ее. А для других? Почему-то раньше я не задавалась этим вопросом. И ведь не просто так же нам показывали все буквально на пальцах, вдалбливая в головы расчеты и графики. Значит, Риона надо учить именно так. Самостоятельно читать храны и экспериментировать с полученными материалами ему недостаточно. Хотя он не глуп.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 Знаешь, Трион, я бы и рада помочь, но подозреваю, что моих знаний для этого недостаточно. Не навредить бы ненароком. Те храны, что я тебе давала, это базовые упражнения, которые я собирала из разных источников. Но в основном это то, что давали мне, и то, что удалось скопировать у Кэри. Поскольку ты универсал, есть вероятность, что часть информации из хранов тебе просто не подходит.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 Я больше не маленькая безобидная человечка, с которым можно играть в такие игры. мгновение и вокруг меня, отливая радужными бликами, возникает едва заметный глазу пузырь защитного поля. Трион отшатнулся и недовольно прищурился. «Ну что ж, давай поговорим», — холодно отозвалась я. «К слову о плетениях. Сейчас ты видишь перед собой великолепный образец полноценной защитной сети». которую изучают на втором курсе Академии. Стандартными вечерами не пробивается. Так что ты хотел сказать? Тебе, кстати, там на полу не холодно? Почему ты воспринимаешь мои действия как нападение? Пытаясь поймать мой взгляд, тихо, неожиданно серьезно спросил вторгшуюся в мое личное пространство Дроу. Я ведь не желаю тебе зла. Сейчас, когда мы оба получили дар, мы практически равны.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 я не собираюсь принуждать тебя или обманывать просто подумай я предлагаю тебе равноправный брак лаборатории сортара для исследований поддержку телеринель портал в твой мир совсем рядом изучай сколько угодно разве этого мало лена я же вижу что ты меня любишь не надо прятать глаза такой не скроешь я узнал тебя достаточно чтобы понимать что ни слава ни величие ни поклонения тебе не нужны. Политику ты терпеть не можешь, к власти не стремишься, управлять огромным ареалом не жаждешь. Так ли необходим тебе тем с его академией? Трион, я... Тс, ничего не отвечай сейчас, обещай мне, что подумаешь. Я готов подождать столько, сколько нужно, и я не отступлюсь от тебя. Я устало прикрыла глаза, борясь с желанием побиться затылком о спинку кресла.